«Графу она наверняка бы понравилась», — заметила я. «А я оказалась определенно не его типа». Гидеон рассмеялся. «Но ты можешь еще исправить его впечатление. Может быть, именно поэтому он и хочет поближе познакомиться с тобой, чтобы проверить, правы ли были прорицания, что касались тебя?» «Из-за магии ворона?» «Как всегда. Когда об этом заходила речь, я чувствовала себя неуютно. А не выдают ли прорицание, о чем там идет речь?» Гидеон немного поколебался, затем тихо произнес. «Ворон на своих рубиново-красных крыльях, между мирами он слышит пение мертвых. Едва он сознает силу, едва он сознает цену, власть поднимается, он завершает круг». Он откашлялся. «У тебя гусиная кожа». «Это и звучит неприятно. Прежде всего, с поющими мертвецами». Я потерла руки. «А есть что-нибудь еще дальше?» «Нет, это более или менее все». Ты должна признать, что это не так, чтобы очень подходило к тебе, правда? Да, тут он, пожалуй, был прав. А есть в пророчествах что-нибудь и о тебе? Естественно, — ответил Гедеон, — о каждом из путешественников во времени. Я лев с алмазной гривой, при взгляде на которую солнце. На какой-то момент он, казалось, смутился, а затем, усмехаясь, продолжил. Бла-бла-бла. А вот твоя прапрабабушка, упертая леди Тильный, это... Подходящие леса, нефритовая леса, прячущиеся под липой. А можно ли из всех этих пророчеств извлечь хоть что-нибудь умное? Может быть, только они кишат символами. Все только вопрос интерпретации. Он посмотрел на свои ручные часы. У нас еще есть время. Я за то, чтобы продолжить наш урок танцев. А на Сауре тоже будут танцевать? Скорее всего, нет, ответил Гедеон. Там будут, по-видимому, только есть, пить, болтать и мультировать. Тебя гарантированно будут просить что-нибудь сыграть или изобразить. Да, сказала я, мне действительно лучше было бы взять уроки игры на фортепиано вместо того, чтобы посещать вслесли эти курсы хип-хопа. Но я, между прочим, могу очень хорошо петь. В прошлом году на дне рождения Цинти я совершенно без подтасовок выиграла соревнование в караоке со своей собственной интерпретацией. И это, хотя я была совершенно неподходящей, наряженной автобусной остановкой. Э, «Да, если тебя будут просить, скажи просто, что у тебя отказывает голос, когда тебе нужно петь перед людьми». «Это мне можно сказать, но нельзя, что я вывихнула себе ногу».